Хорошая музыка, позитивные вибрации на Африка радиостанция двадцать три двадцать семь на часах ВВНР. Вот в Кировске тихо, друзья, слава богу тихо, тху, тху, чтобы не сглазить. подзатихла, так как в 5 часов вечера был сильный обстрел, но、э, вот войнушка чуть подзатихла и слава богу, кировчане могут спать спокойно, а вы можете слушать фрик радио, о капа фанка вот есть такая группа о капа фанк собачка хоум а песня называется Night Walk ночная прогулка вместе с фрик радио слушаем, не переключайтесь Музыка всех, кто слушает Freak Radio. Freakradio.blogspot.com Слушайте нас везде, где только можно. Я у Freaksandini.gmail.com Неважно, знаком или незнаком. Отправляйте свою информацию о нам. Будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона. Плюс 38072112263 Плюс 38072112263 Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. очку ペース Писала в Юнитайн Хевен Фан на мир любовь единство и радость, которую приносит Фрикрадио вам и вашим домам, а также вашим головам спокойствие, а вашим ногам удовольствие. Немножко потенцировать, если нечего дома, то можно делать это и поскакать. Вот, а друзьям на ВКонтакте блочат постоянное скачивание музыки, борются, борются, борются за авторские права. Вот, борются из Фрикрадио не дают Бутлегеру жить. Вот, жить не Жить, а, а, пообещали мы вам и с Патриком из группы Виа Чапа, ну а хитрый прислал нам а все-таки, как я и рекомендую вам делать плюс три восемь ноль семьдесят два сто один двадцать два шестьдесят три это номер телефона на по которому можно в WhatsAppе либо в Telegram Messengerе связаться со мной с Миксмостофриком и с нашей фрикрадиостанцией вот Терекон пятьсот тринадцать группа дома вот а, дальше мы будем с вами слушать эту группу из Саданбасы, которая переехала Сейчас а, в разные уголки планеты、э, Земля Но как ни крути, корни остаются там же Донбасс, друзья, в эфире Терекон 513, песня а, «Дома» Послушаем, старая школа «Е» Остается всегда а, свежей Ну а новая школа, она черствая Понятно Я давно живу на квартале, я всякое видел Пережил беспорядки Разборки между бандами Знаете, как я это пережил? Как? Я стоял насмерть, а братва прикрывала мою спину. Круто! Не позволяйте никому наезжать на вас! Да! И как и я! Не давайте гнать всякую херню! Точно старая школа! Здоровая братва! Я бы тут хотел вам сказать кое-что! Случай фрик радио, и не проспи! Значит,、э, во-первых, предупреждаю, Шталь. Что... Нам плохо, чё там у тебя вечер, пускай уже. А вот,、э, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Фрикадио. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Фрикадио. до конечной кесл шахты вкопался навечно аромат буля затопили печи как в Питере туман смыл клюк на плечи вдохнул смесь амиака с фенолом значит я дома прошвырнулся знакомых не встретил все равно кайфово вот тут прилетела в челюсть вот так кто-то прилег за базар не взвесив изменить нельзя место встречи на садовой с братьями бросали в корзину бросались фристайлами порой рай Эдемский порой ад камешный На бал с принцессой, то в бар по жести. Родные посторые районы на месте, чувствую себя как дома, но уже не местный. Смотрю в окно, тюремный центр дым от завода, значит я дом моя, дом моя, дом моя, значит я дом моя, дом моя, дом моя. Шахта уголь по горло, о. -о, -о, -о. Ну шо, ты здорова, значит я дома, я дома, я дома Значит я дома, я дома, я дома Ну шо, ну шо Здравствуй, родная гусиновка Мне от стопы дорогу дали до не на дега и двадцать минут ходу до городка. Центральная школа родная двадцатка, центр советская и оборонка, центр событий парк Дураковка. Было мне двадцать, когда вас покинул, пятнадцать прошло лет, я вас не забыл. Рос в Луганске, вырос в Донецке, семь лет прожил. Там до войны, нынче в Ростове получил паспорт, сплел в косу корни, а на каникулы мы за границу едем к бабуле, где дули. Здравствуй, мамуля, здравствуй, папуля. Смотрю, облакно. Завода значит я дом моя дом моя домма значит я дом моя дом моя домма шахта угля по горла о души、ну、ты здорово значит я дом моя дом моя домма значит я дом моя дом моя домма По ухабам и буграм, через КПП направляюсь к родным И не скажу стопе, плевать на кочки ямы Меня ждет улыбка мамы, конина в бане с бати Застолье с родной братьей, и вот после суток в пути Лугана разрешил войти, мои белые шорики топчут родные дворики, мой браток городок, у дуги и на фонтане попиваю кофеек, за глотком глоток, проникаюсь как мне дорог съесть каждый уголок, то что видео сквер победы не расскажет Коран, и не поведает Ответы. На стреле а до сих пор наши бомбы на стене, на стандарте и на крапики закладки в старом падике. А、нет. теперь все по-другому звучат раскаты града, раскаты грома. Город уставший в следах погромов, местность давно освоена, локация знакома, но я уже не чувствую себя как дома. Дома. Смотря в окно, те иконы в темпердь. Завода значит я дом, моя дом, моя дом, значит я дом, моя дом, моя дом. Шахта углей по горла, о, ну что ты здорово? Значит я дом, моя дом, моя дом, значит я дом, моя дом, моя дом. В окне терриконы, значит я дома. Дым труп ОРТМЗ, значит я дома. Доброй ночи всем, кто находится дома на светлого дня, тем, кто находится тоже дома, либо если вы на работе, не знаю, сколько времени у вас, друзья, потому как часовые пояса разные, например, в Калининграде, в Хабаровске, в Уфе и в Луганске разное время, вот. Но всех нас объединяет одно – это хорошая музыка. И дай Бог, чтобы вы были дома и чтобы дома у вас все было в порядке. Помните, как в то в том мультфильме про домовенка Кузю, где Ворона а, у бабы Яги сидела над а, избушкой на курихножках и говорила: счастье это когда у тебя все дома. Так вот я постоянно вспоминаю эту фразу ее, и думаю о том, что она двухсмысленная: все дома, что имела Ворона, все дома это что у тебя жив и здоров и что у тебя с головой все в порядке, или это что все родственники наконец-то собрались и ты рад их видеть. Вот и думайте, гадайте. как вам больше нравится, ну вот,、э, у Freak Sandini, у Mixmaster Freak тоже все дома, слава богу, мы и в прямом, и в переносном смысле, друзья, мы дальше с вами будем слушать Казахстан, вот, опять же, к нам、э, на почту, вернее, ВКонтакте прислал месседж Камаль,、э, есть такой паренек из...、Э, Казахстана в ближайшее самое время мы постараемся с ним связаться. Договаривались на выходные на эти текущие, но там как получится у меня с работкой,、э, вот э, надо зарабатывать бабосики, чтобы содержать себя и семью и свою любимую собаку одну и вторую третью и четвертую. Ха -ха. Вот、э, в общем,、э, так как эта радиостанция не приносит мне определенный доход, а это просто хобби, друзья, вы можете подсобить, скинуть читдонат,、э, вот. Фриксандини, собачка от gmail.com, либо +380752112260. А три можем договориться, как это сделать, если у вас есть, конечно же, желание помочь мне и моей семье, чтобы дальше двигали мы хип-хоп, несмотря на войну. Камаль мои нигеры написал Артёму Солянка. Да, да, да, да, Артём, это именно он мои нигеры, только он изменил немножко стиль в более такую светлую. сторону и вы сейчас поймете почему и специально взял два трека Камали, вот один старенький Камаль Бронкс, вот Агад Скилс называется и потом Камаль девочка из Розы это именно уже новый стиль на Камали и вот вы сейчас ощутите разницу вот и можете написать в комментах как вам понравилось не понравилось и какая из версий лучше чтобы вот Камаль я думаю посмотрит ему тоже Будет интересно почитать, понравился ли вам его новый、э, стайл про девочку из розы. Ну что ж, слушаем Камаль Бронк с Агад Скилс и следом Камаль девочка из розы. Старая школа и новая школа. Кто же победит, друзья, в эфире Freak Radio? My... Welcome back to Freak Radio. フリックレディオ マスターフレックスでやっちっ For real hip hop, Ayo, that's the way it is. Respect to the crookly. n I represent Carol g a n peace to the Brookly. n This goes out to my brother, Dickie's o a t Assalamualaikum, I'm the man of Islam, a l h a m d u l i l l a h This is a l good. You see my people in the hood trying to be better. they never get a listen n o w what you're missing up. So let's go and down. Turn the beat around. I continue my conversation. Check pronunciation. r e a l appreciation. Termination of the hip hop. Music don't stop. Get it. This beat sounds sweet. Well, we stay rogue.、Uh. Yeah. h、uh. u See the past, it is fragile like a glass. I need the last blast before I move fast. I do my best to roll s l a t Guess who's back? i g o n fuck swagger. I d r e s s mask with a weapon. my rhymes like a Mac 11. My soul got to heaven with the seven times banging. I dress black, m m o u t standing. You need to catch back. That's rapping. It is last l a p but you don't rest. You need to test yourself. Ask yourself. The best is hard, like a mess. On the way of、oh, the blast master. Race doubts faster than your race. I、uh, represent the Asia Asia yeah Uh, you gotta check this. My time is like a reckless. I represent the madness. This wagon's gone. The rap is on your face. We came from the basement. Hip hop is like a b a s s for your tasteless. So, this shit is dope. My microphone crosses fire. I took myself higher. Ain't never liar. Comes fag. It's a good time, nigga, to be back. To show fake, to show t r u t h My eyes wide open. What, What you gonna, gonna do? do? Hip hop is like universal language、Damn. now. We do the same on the, the local level. level. I represent the main with my vocal acts. I got skills、yeah. and my street reps. たかやぶさましていってたかや т さま а ていってたかやぶさましていってたかやぶさまして о かやぶさましてたか о ぶさましてたかやぶさましてたかやぶさましてたかやぶさましてたかやぶさましてたかやぶさましてたかやぶさましてたかやぶさまして よし、どうもありがとうございました。 Igra, why ya Igra? That will l o punk it, why a Igra? Ah, ah, na na na na na na na na na na na na na na na na na a na na na na n na na na a na na na na n na na na na na na na na na na na a na na a na na na na a a n あわなとわ rock よ。о ぼりゃいかさとまきだぼんとはしゅうしゃいあい 23 часа 50 минут в Луганской Народной Республике, почти полночь, друзья, потомки солнца, дальше предлагаю послушать, это уже группа Beastie Smoke, скинул мне ее также наш подписчик ВКонтакте и мой знакомый по социальной сети ВКонтакте, опять же, и по сборнику, который мы выпустили, точнее сказать, он больше выпустил, я только записал для него интро, аутро и один тренд, Также с датой восемьдесят третьим мы туда вставили из следующего альбома ПКНД проекта коренных народов Донбасса. Кто не слышал Далину Змея, послушайте на Фрикрадио в аудиозаписях. Имеется, там же имеется и подгон от Олдаскульчины, которые, кстати, сегодня мне тоже отписались. Вот я не знаю, кто конкретно. Занимается сейчас, но я догадываюсь, что это опять же Дмитрий Казаков, вот с которым мы делали последний сборник Олдос Кольчены, вот взбодрился и полезей. а также отписался кто что когда и почему вот взял контакты Димки может что-то намутят какую-нибудь например новинку на да Удаскульчина сборничек можете послушать также в аудиозаписях а, а, в нашей социальной сети ВКонтакте Фрика Радио там много много музыки много ширпотреба который мало кому понравится много домашних заготовок без претензий на экспорт много андеграунда и много много хитов、uh... и международных в том числе из Бронкса, мы из Чикаго, вот из Франции сейчас активно мы, кстати, с Франции работаем, сотрудничаем с французской радиостанцией Марсель Зулу Радио и Марсель Зулу Альянс, вот и Марсель Зулу Рекордс, все это международные тусовки Universal Zulu Nation, да и французы там очень четко двигают эту музыку свою на позитивном ключе, очень хороший хип-хоп, вы можете все То услушиться на Freak Radio. Забегите на наш блог freakradio. blogspot. com, там есть и статьи, посвященные этим ребятам, вот и наше общее общение, и общие планы на будущее, и общие проекты, и общая музыка, которая уже была. Так вот, ул. Даскльшина, номер 19, вы можете найти на Freak Radio. а вот и сейчас прямо опубликую кому интересно а прямо под сегодняшним процент нашим радио эфиром а вот я думаю кто то прослушает, а почему? потому как этот сборник заслуживает отдельного уважения, потому что все-таки ребята из Underground тоже делают музыку, вот и не только коммерция живет и побеждает в стримингах, в стриминге там иногда смотришь, у кого-то прям десять миллионов или десять триллионов или там непонятно сколько прослушиваний、и、такое ощущение что были на как написали в телеграм канале в одном про музыкальную индустрию такое ощущение что все восемьдесятые группы всех восемьдесятых годов стоят в сторонке и нервно курят когда ха, слушают например Кэни Веста в стриминге прям его там буквально за месяц прослушали больше чем всю эру восемьдесятых вот ну может быть это все накрутки для популяризации. Не знаю, а радиостанция Freak Radio открывает андеграунда. У нас ключи от всего андеграунда. Мы сотрудничаем с неизвестными артистами, сотрудничаем с малоизвестными артистами и сотрудничаем с、э, артистами, которые только-только начинают, вот, даже это могут быть какие-то демозаписи, которые, на первый взгляд, допустим, смешные, покажутся вам и вы подумаете, что это за хрень, типа, это недостойно уважения, но на самом деле нет, все приходит с опытом и все развивается. Нельзя сказать, что вот ты говно делаешь и, и типа ты там、э, неумейка, необразованный, горано или поздно тот, кто захочет развиваться и двигаться, он отточит свой язык как нож, а микрофон полетит в вашу сторону так, что будет щелкать не только пальцами, но и пританцовывать, как у нас радиослушатели пританцовывали вот под тему Камала. Написал Артём Золянко, и он в танцульке пошел. Ну, Камали, расскажи. Почему он пошел в танцульке, а в следующем нашем интервью с нима на Freak Radio вы пока послушайте музычку от уже не танцульика от Beastie Smoke Underground с Куда Скульчина в эфире Freak Radio, а потом мы почитаем еще, я пока прочту сообщение, которое получил. Мы выбирали этот путь одна Вознаем с этого пути нам больше не свернуть Никуда, никуда, ведь дорога она одна Никуда, никуда, ведь дорога она одна С каждым новым шагом равномерно поднимаемся вверх И уж так нам в нашей огромной жизни нету тех Кто с очень тонкими большими кошельками в нужное ружло направлял В общем, был над нами, также в этом мире показал пути, обойти все эти -те темные камни, каждый новый день, что-то новое, рождан, если время есть. パーおりとチツケタ Ты кусочек по шивам, мозга проникает, выходя в память о себе Часть себя оставляет, я считаю настоящим рэпом Был рэп, всё катало в улице, не забыл Рэпы хитро в моём сердце, были и будут всегда на первом месте Что сейчас накрутят, это не рэп Рэп был, девуша в третий год, не поучу, что-то не забыл Это пи-пи-пи-пи-пи-пись おトンティソウザジェチベラバアガサポチチェセブリュアパトンティソウザネサメバイベラリエタトウタシネサギエセダバポチ 俺さね、フェイベラルータとチャ Тех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у Freaksandini.gmail.com. Неважно, знаком или не знаком. Отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона. Плюс 38072-101-2263. Плюс 38072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, Messenger, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же Будем мы их оценивать, слушать вместе с вами И делиться хип-хоп знанием Peace Stay tuned, hip-hoppers Stay tuned Ну что ж, друзья, без одной минуты полночь уже в Луганской Народной Республике 23 часа 59 минут, а дальше в нашем эфире я хочу вам, на последок, вот уже полночь перешагнули часы. На это значит, что уже 15 января на календаре лично у меня в Кировске на линии фронта, на вот, пока что все спокойно. И это хорошо, хорошо, что тихо, да и Бог, чтобы тишина сохранилась и далее. Я хочу представить вам еще один треком на человека, которого зовут Шуга Найс. Вот мы с ним списались по Ватсапу, вообще все на все начало сделано в Фейсбуке, короче, он написал о том, что говорит будь моим менеджером. Я прям удивился, думал, каким менеджером это я вообще далек от всей этой темы. В общем, не знаю, что он там подумал. Я ему просто предложил покрутить его музыку на Фрикрадио. Он мне в Ватсапе скинул четыре трека, вот. Это такой танцевальный афро-сoul. Вот живет он в Йоханнесбурге. Может быть в ближайшее время мы тоже с ним свяжемся и пообщаемся. Пока что он отказался, а только скинул четыре трека. Один из них я предлагаю вам послушать прямо сейчас, и вы отпишитесь в комментах, что вы думаете об этой песне. Only, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> only myself, f yeah, only, only you are my ass, so I bore. r ごめん e さい。 African women, tell you for g e r i n g up. Only, o only myself, o r y o Only, only, you are my ass. I'm going to love you, I love you. I'll be you, it's funny. I l Only, v e you o only myself for ya. Only, only, hate <laughs> you baby girl. I'm changing so bad now. I'm so bunky. Only myself for ya. Only, only. ダイ、カナビスダイ、ダイ、カナビズダイ、カナビズダイ、ダイ、カナビズダイ、ダイ、カナビズダイ、ダイ、カナビズダイ。 Дай канабис, не дам канабис, а дам вам песню "We Need Peace". "We Need Peace" песня называется "Нам нужен мир", нам он очень нужен в Луганской Народной Республике.、И、хочу, чтобы вы его помолились все за мир на всей планете Земля, а не только на у нас, так как войны идут сейчас по всей нашей планете Земля на разных континентах и это не очень хорошо, согласитесь, вот. Uh, free radio blogspot com и там можете、uh, найти больше музыки от диджея Rich Love. Кто это? Это пионер хип-хоп культуры. А вот он сейчас проживает в Калифорнии на интервью с его братом, тоже пионером хип-хоп культуры, который имеет корни в Ираке, в из Вавилонии, древней. Вот Эриду, его первое имя, или псевдоним, я точно не понял. Судя по всему, это псевдоним Эриду. Эриду это город, древний город. Вавилонский вот, так вот Диджей Рич Лав, Stay away from drugs, be yourself and think positive, говорит нам с вами, оставайтесь подальше от наркотиков, будьте собой и думайте позитивно. Диджей Рич Лав, многие из нас, и из вас слышали о нем, но те, кто не знает, это Рич Маргадом, на вот его брата и риду, как я уже сказал, настоящее его фамилия Маргадом. Так вот. В один хай-школу учился Рич начал заниматься диджейингом, когда был совсем еще юнцом. Ему было всего лишь девять лет. Представьте себе, ну вот. И он продолжил его диджейить дальше. Наводя его брат, кстати, тоже рассказывал о том, что он собирал пластинки в юном возрасте, когда ему тоже было девять. Не знаю, не одногодки или нет. Надо будет уточнить. Кстати, сойду мы сейчас пишем проект в международный. в таком ключе в Universal Zulu Nation международное хип-хоп сообществом так вот э, э, называется он Zulu Space Program of、э, не Zulu Space Program of Russian короче взбодрился и ряду мотивами на русской музыке он частенько ассемблирует винил советский имеет множество на советских записи электронной музыки в частности、вот. и на своем АК и МПС теребит сэмплики и иногда скиздывает биты и я на них начитываю. Вот и решили мы записать с ним небольшой этот проект сэмплики Universal Zulu Nation Space Program of Russia а, почему Space Program? А, Zulu Sputnik назвал он меня, почему? потому как говорит, что Mix Master Freak а, должен а, вернее не должен, а является продолжателем дела Zulu Nation, несет традиции это опять же по его словам а, насмотрелся в общем он видосов и всяких там а, моих приключений В брейкданс школе For Evolution все ему это понравилось, сделало понравилось ему, что мы, несмотря на военные действия, продолжаем развивать брейкданс, вот не только рэп, но и брейкинг, благодаря Бибою Суайскому, вот в Стаханове, который учит детей танцам. Я частенько к нему по выходным забегаю и крутим там пластиночки для детворы. Вот и прокачиваем их. качественным стафом. Так вот, но дело не в нас, дело о том, что живет и побеждает в Донбассе хип-хоп, и он стал уже международным. Франция, вот в частности, презентовала трек ПКНД проекта коренных народов Донбасса части этого радиоэфира, также на free-radio. blogspot. com, если поройтесь в архиве, найдете все записи там опубликованные на SoundCloudе, на вот DJPH также активно с нами сотрудничает и Вот сейчас а, последний наш трек на YouTube можете найти. Там также участвовал дата восемьдесят третье и Пона Блэк. Этот трек войдет в альбом ПКНД Десять Негритят, а, который выйдет а, в скором времени, я думаю, к лету точно. А, вот. А, Диджей Паш также а, познакомил меня с одним ямайского происхождения, так сказать, в музыкальном мире. Он француз, но ямайский став гасит. А, его музыло мы тоже с вами слушали и будем слушать. И можете найти на freakradio. blogspot. com его став. А, вот а, ямайский флажок прямо там а, поднят. А, вот а, и а, Музыка совершенно светлая, совершенно позитивная. Так вот, диджеери Чуаф тоже позитивный мужик. Вот свои биты скидывает безвозмездно, несмотря на то, что многие прокачивают、uh, только за денежку и делают коммерцию, да, как вы знаете там.、Uh, связался с、uh, каким-нибудь музыкантом, он тебе там говорит: "А сколько ты мне заплатишь?" Так вот、uh, в духе Universal Zooly Nation、uh, все просто, потому что Я представляю их интересы, вот именно хип-хоповые всех пяти элементов. Вот ребята вот посмотрели и говорят, блин, чувак, да, да, да, мы должны продвигать все пять элементов хип-хоп культуры дальше, несмотря на то, что все уперлись сегодня рогом в коммерцию и хотят быть、э, не изобретателями хип-хопа, а именно повелителями, блин, денежного дерева. На так вот диджей Рич Лав, вот он был вдохновлен. некоторыми группами из Нью-Йорка, на вот в частности Диджей Кул Харт и Грант Маст Флеш, и на также на него влиял его брат Эрик, он же Эриду, его брат. Помогал ему, короче, в то время на разобраться в этой музыкальной всей теме, короче, более подробнее про диджей Ричуава вы сможете почитать на языке оригинала, конечно же, ну и послушать его на музы во на SoundCloud, где оно выставлено. Вот и оно выставлено у нас на free radio. blogspot. com. DJ Richua "Stay Away From Drugs, Be Yourself and Think Positive". И я его поддерживаю, друзья. Не употребляйте наркотики. Вот думайте позитивно и будьте с собой, чтобы вы долго не рылись. В частности, я скину прямо сейчас вам ссылочку на этот блог, и вы найдете. и почитайте, если захотите если же, конечно, знаете английский, если знаете английский то и справа найдете там subscribe to our YouTube, подпишись на наш YouTube и там именно интервью с братом DJ Rich Lava да, Nevada была на связи с Freak Radio и мы пообщались 24 декабря с Эриду Ашур Zulu Real Talk говорили о Universal Zulu Nation на корнях хип-хопа Black Spades вот, в частности, о том как сегодня две хип-хоп универсал зулынейшин как они продолжают развивать культуру непосредственно на все пять элементов и в том числе знание вот знание вам друзья вашим светлым головам вот сказал я вам о том что я иду его корни растут из Вавилона его мать израильтянка его отец немецкий датчанин он жил в Пуэрто-Рико испанском Гарлеме потом тусовался с ребятами из Бронкса и присоединился уже к тусовке Зеллунейшн вот сегодня он пионер этого мирового хип-хоп сообщества на рад быть с ним в одной Тусовки, друзья, честно признаюсь, вот присоединился на зулу в семидесятых, его по праву считается первым пока поколением зулусов именно в хип-хопе. Но истоки культуры он чтит и уважает глубже, чем просто зулу-нэшн. Почему он говорит о диджеях Бруклина? Потому что не только о Бронксе, но и о Бруклине. Эти диджеи, которые были до святой Троицы хип-хопа, общие известные всем вам, Куэргорк, Бамбата и Фэш, они на самом деле не первооткрыватели, но именно диджеинга. что в плане концепции хип-хопа, то, конечно же, Бам был первый именно когда все пять элементов знаменовал именно культурой хип-хопа. Но самые элементы диджейинга был еще развит в Нью-Йорке до появления самой хип-хоп культуры. И кстати, приставку Грандмастер, сам Флеш, Грандмастер Флеш, пианиэри у диджей Грандмастер Флайверса из Бруклина, с которым он, кстати, батлил и, кстати, он выиграл. Грант Мастер Флорес, и тогда Флорес сказал: "Да, братан, теперь ты тоже Грант Мастер". Вот.、Э, но сам Грант Мастер Флорес, Флорес, Диджей был задолго до Флэша. Кроме Грант Мастера Флореса, вот Аириду、э, называют такие имена, как Дискол Кинг Марио, в котором также можете найти на Freak Radio. Блогспорт.ком и Кул Диджей Д. Запомните эти имена, они были、э, вот эти люди、э, до Бомбаты до Кулгорка, ну вот, еще когда Кулгорк даже не приехал с Ямайки, эти ребята уже прокачивали Нью-Йорк большое. Яблоко качалось под ихними битами, так вот. А Ириду Ашур знает историю хип-хопа не по наслышке. Его брат, кстати, диджей Ричо Аф, о котором я вам говорил, учил самого диджей Кьюберта, этого знаменитого、э, человека, диджей Кьюберта. А сейчас сам он занимается битмейкингом и продюсирует группу Мастер Билдос, являясь ее участником, да. Многие слушали, я думаю, Master Builders У них отличный стафф Кроме того, э -э скажу вам о том, что Эриду любит Россию Наш отечественный хип-хоп Уважает космические наработки Российской Федерации Любит русскую электронную музыку И имеет в своей коллекции диджея Приличный каталог советского винила Так что, дядька, он не рядовой хип-хоппер Легенда с точки зрения истории Знает много Делится охотно своим знанием и музыкой Интервью его доступно, повторюсь, на YouTube-канале Freak Radio Постепенно, друзья, мы будем расшаривать хип-хоперы Хип -хоп, э, расшифровывать хип-хоп манускрипты древнего Египта от кушитов, универсал золотейший на именно в лице Аириду Гашур. Ну что ж, подпишитесь, станьте нашим подписчиком на Ютубе. У нас их пока сто один, а нам надо тысячу, а набрать, чтобы открыть прямые трансляции, чтобы вы, допустим, слушали нас、э, самым удобным способом, не только вот как вы сейчас делаете, допустим, в ВКонтакте,、э, и у вас проблематично, допустим, да, иногда подвисает. Вот на Фейсбуке так вообще эфир,、э, когда расшифровывают. Шаривается через стриминг, то буквально через два часа из-за по причине авторских прав, да, музыка-то она скачная из интернета, на фрикрадио выставляется. Вот правами мы никакими не обладаем, не покупаем эту музыку, либо настолько снабжают наши друзья、э, музыкой. Вот либо мы просто ее накачиваем из сети, из Телеграма, из Контакта, саундклауда отовсюду, где только можно. Вот мы не продаем вашу музыку, мы не коммерческая радиостанция. Вот никакие бутлеги мы не клепаем на микстейпы для продажи. Мы, вся музыка, которую мы выпускаем, является исключительно、э, продуктом в ознакомительных целях для того, чтобы хип-хоп культура была разнообразной и широкой. Так вот, диджей Рич Лав, кстати, выпустил. новый альбом буквально вчера ериду а его брат ричанна маргаду написал мне на фейсбуке о том что в кенте наша теперь прикрадил диджей ричлав выпустил новый альбом а обещал сбросить ссылочку на SoundCloud, но пока что ссылочка не поступила, но мы послушаем с вами его старенькую песню, которая называется "We Need Peace". Напомню, что записи всех эфиров некоторые наши друзья и подписчики интересуются. Где найти записи всех эфиров? Все записи всех эфиров можно найти на Mixcloudе, а также можно найти их И на аудиомаки в общем заходите на прикрадио.блокспот.ком там есть главная страница про нас концепция как нас слушать и поддержать проект можете либо воспользоваться рекламой вот будем рады если какая-то копеечка будет поступать для того чтобы хотя бы купить себе чаю попить ха вот с печенью с печеньками друзьям на на самом деле фрик радио это мое хобби это мое состояние души и в этом весь я микс мастер фрик я хип-хобби Хип-хоп это радио、э, для души и от души, а не для какой коммерции. Мы будем продолжать двигать、э, хип-хоп именно в этом направлении. Насколько нас хватит, насколько хватит моей широкой души、э, вот, и насколько хватит、э, моих сил, я буду продолжать вас прокачивать в этом эфире, в прямом, либо в записи.、Э, не всегда получается выходить в прямой эфир, это всегда обычно выходит спонтанно и неожиданно, наверное, тогда, когда сам Господь Бог повелевает ищет И вселяет в меня ударение делать на первый слог. Хип! А затем хоп! Хип! Хоп! Хип! Хоп! Хип! Хоп! Хип! Значит сознательность. Хоп! Значит движение. Значит сознательное движение. Мы продолжаем с вами, друзья, делать дальше. Коплю я на книгу, друзья. Написал книгу. Вот. Писал ее очень-очень долго. Вот. Вот. Поэтому, если у вас есть возможность, то можете закинуть донат плюс три восемь ноль семьдесят два сто один двадцать два шестьдесят три либо фрик одини собачка gmail.com либо другим любым способом на фрик радио. точка блогспот.ком свяжитесь со мной, если захотите помочь мне напечатать эту книгу. Сейчас типографии пытаюсь соединиться и узнать, сколько выйдет мне печати этих экземпляров. В общем, метафизика хип-хопа инструмент для самообразования, развития потенциала и приобщения к современным культурным ценностям. 70 страниц А4, вот писал долго, не знаю, получилось или нет, не мне судить, а вам. Но хочу, чтобы она была не в электронном формате, а именно в печатном, так как Патрик выпускает музыку на физических носителях, так и я хочу выпустить эту книгу на вот, чтобы можно было ее потрогать, полистать, вот почувствовать запах именно хип-хоп. культуры еще одна новость напоследок пост криптом а мне хочется на плохой ноте заканчивать но хочется все таки рассмотреть эту тему в общем а в греции греческий рэпер павла сфисос а также известный как его пи я сначала испугался думал это кило при 100 даже расстроился оказывается он умер этот человек его убили фашисты а вот а очень активный члена греческого андеграунд хип-хопа так вот я его спутал скидка увидел килопии я подумал килопии это килоприста это просто другое килопии из греции так вот он напел песни он против фашизма антифашистские его рэп вокал и именно из за этого его убили в греции golden dawn так называемая партия расист... расистов расистов че фашистов В общем, можете себе представить, те человек именно пострадал за правду, за благое дело, за что ему огромное, огромное уважение. Ибо фашизм неприемлю в корни и я и думаю, вы тоже неприемлю те фашизм, потому что это лютая ненависть и он не должен просто вообще существовать этот режим ненавистничества. население а вот а более подробнее узнать почему скорбит греческая хип-хоп комьюнити пары перу килопия вы можете обратившись опять же на наш блог если вы знаете、э, греческий язык то вы вообще、э, просто в шоколаде и、э, если переведете все на русский язык будет вообще вам цены просто нет то что я、э, здесь понял в, вот а вот если так пробежаться Так вот, 18 сентября 2013 года, я так понял, неонацисты убили именно Павла Софисоса, известного также как Кило Пи. Вот он был underground где underground хип-хопом. Вот и Кило Пи был убит Golden Donами греческой неонацистской организации. Шесть лет спустя. Его убийство вновь повторилось. Что это значит? Я до конца вот еще не понял, не изучил. Пока что просто опубликовал. этот пост、э, на Фрик Радио и впоследствии вот、э, этот месседж передал нашим、э, друзьям Фрик Радио, которые смотрят нас читают и читают на другой стороне планеты Земля и которые разбираются в английском, ну а я пока потихонечку пытаюсь со словарем переводить и разбираться, что же там случилось и в ближайших эфирах Фрик Радио мы это все расскажем. Что ж, не будем на плохом окончании наш эфир, друзья, я предлагаю вам взбодриться песней Джак Алиба, One Laugh, она называется Вот и будем прощаться с вами, услышимся. Итак, два часа уже болтали почти без шести минут. Устал, надо идти отдыхать. Рано вставать на работу в шесть-десять подъема. Вот опять красные глаза, опять уставший、э, вид. Но хип-хоп бодрит и хип-хоп велит моему сердцу продолжать биться, продолжать двигаться и делиться этим хип-хоп инфотейментом, этим хип-хоп знанием, всем миром любовь, единство и радость. Буду рад услышаться и списываться с вами плюс три восемь ноль семьдесят два сто один двадцать два шестьдесят три это мой номер куда можете на WhatsApp либо Telegram обратиться отписаться неважно знакомые мы с вами или незнакомые познакомимся если незнакомые вот обменяемся контактами музыкой вот поговорим в прямом эфире либо в записи Вот и будем сотрудничать и двигать дальше Freak Radio и хип-хоп по всему миру и по всей планете Земля. Ну что ж, Джакалип на прощание и все всем миру услышимся. Пока-пока. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. チティフリックってエッチンソースカズナチティスタイムズガリゾン マゲアトムシモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモキモ магия планеты всей, магия ее о キモキ アンナ budzi triadem kakcień、jest klasgara w aknie u t o p а ю, <I S 1> ю, ю, ю. т секунды Когда твои руки Касаясь, ведут в невесомость ちょっと待って待っ o 待って о って待って待 o u r って待って待 e て待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って。 Мы характер нереально сложный, твой не лучше мурожки по коже. Говорят, я говорю одно и то же, но я буду повторять, пока жизнь меня не сложит. И всегда, когда нам было тяжело, когда в окно постучали холода, ты боялась тихо за моей спиной, а я всегда стоял стеной урадинаста.、Да. Сколько нам и было броди на дороге, сколько раз мы повышали голоса, сколько раз могли мы подвести и то, то,、да. но я уверен, что мы вместе до конца. Знаю, ты любишь. プラダシーフトータス、スナイトーピーズスマノイー U。Daju trzykundy, k т g a twoiruki、k a s a j м シュリドー、tw nimi są マシ。アトロワイズ、ジムにも、ウルトライ м ワ р ダ мы з а ン р а ラレル、ミリも、ザ н ランヤワンダー。で、е i k t е o mnie nie o a m i e n i チ、プダイオマロ